Глава 11. Охота начинательная, в которой главный герой вытаскивает из глубин генной памяти навыки птицелова и даёт неосторожное обещание одному хитрому помощнику. Очутившись в собственном дворе, который на данный момент был зоной конфликта личностных интересов, Сергей, воодушевлённый недавней победой над норовистым техническим творением, деловито огляделся. К сожалению, под конец впечатление оказалось немного смазанным из-за напряженного молчания лили Андреевны. И мужчина пару раз открывал рот, чтобы как-то разрядить обстановку и отвлечь от дум и негативных воспоминаний, наверняка взбаламученных жестокой фразой «Заразы Петрищевой». Но, как всегда, в такие минуты его мозг наглухо забуксовал. И даже неугомонный внутренний дебил не счел нужным высказать одно из своих гениальных изречений. Поэтому, не реализовав себя в качестве утешителя, Никольский кипел нерастраченной энергией, требующей хоть какого-то выхода. А применение для нее найти было несложно. Вообще-то день не бесконечен, и если он ничего не предпримет, то еще одна ночка в сельскохозяйственном аду ему обеспечена. Но в самом деле не может такого быть, чтобы поимка нарушителя. Его территориальных прав было не по зубам взрослому мужику с его уровнем интеллекта, на который до сих пор не поступало нареканий. Разумеется, его первоначальный план отправиться в ближайший охотничий магазин, продиктованный состоянием голодного аффекта, выглядел обреченным на успех, но по здравому размышлению только на первый взгляд. Поймать этого Мерлина Мэнсона в перьях из ружья не составит особого труда. Сергей даже злорадно представлял, что после прямого попадания заряда дроби от гаденыша только кучка перьев останется. Но тут существовала малюсенькая загвоздочка. У «Мстителя» не было ружья. И чтобы купить его, нужен как минимум охотничий билет и ту его куча справок, насколько он знал. это оставались еще боевые луки, арбалеты, но и тут затык. Мужчине ни разу в жизни не случалось стрелять. Естественно, в подкорке каждого нормального мужика сидит притаившийся и бьющий без промаха эльф Леголас или там вождь краснокожих в обнимку с Билли Кидом, и он, этот самый мужик, в глубине души уверен, что меткость и виртуозное владение любым оружием автоматом прилагается в качестве бонуса к его первичным половым признакам. Но Сергей обладал достаточно здравым взглядом на себя и свои скрытые не очень способности. Так что, пребывая в адекватном состоянии, отдавал себе отчет, насколько низки его шансы поразить подлую птицу. Скорее уж это будут свои соседские стекла, а то и собственные части тела. На новые травмы он был не согласен, поэтому решил пока подойти дорогой хитрости и ловушек, а не большой убойной силы. Сзади к срубу притулился довольно большой дощатый сарай содержимое которого мужчина еще не потрудился изучить, но был почти уверен, что найдет в нем все необходимое для конструирования нехитрой западни. Ключ от строения прилагался, так что после некоторого сопротивления ржавого навесного замка Сергей попал внутрь. Пара ласточек с тревожным щебетанием заметалась под потолком, переживая, видимо, за сохранность гнезда, заботливо приклеенного к потолку. И Никольский на всякий случай настороженно замер, наблюдая за их суетой. Вдруг все птицы тут придерживаются кодекса некой солидарности. Его обстреляют сверху жидким химоружием. Хотя, будь он на месте ласточек, сто раз подумал бы, стоит ли оказывать поддержку черно-красному бесовскому отродью, учитывая, с каким аппетитом тот с утра поглощал яйца. Убедившись, что покушение на птенцов не входит в планы Сергея, Заполошные маленькие птички вылетели через широкую щель под крышей, отправившись по своим делам. Осмотревшись, новый хозяин усадьбы нашел искомое. Среди пыли и многолетних гирлянд паутины на грубо скрученных стеллажах стояли приличных размеров деревянные ящики. Старого образца, сколоченные из дощечек и обитые по краям для крепости жестяными полосками. Такие сейчас уже не используют, заменив повсюду на сетчатые легковесные пластиковые аналоги. «Ха, то, что надо!» — ухмыльнулся мужчина, небрежно вытряхивая содержимое одного из них на пол. Что-то жалко звякнуло, и Сергей заметил яркие осколки, просыпавшиеся из пожелтевшего газетного свертка. Присев и покопавшись, он понял, что варварский обошелся с целой коллекцией старых елочных игрушек. Разноцветные, некогда очень яркие шары, шишки, сосульки и бусы — все из настоящего стекла, довольно увесистые по сравнению с принятыми ныне украшениями. Местами со сколами и облупившимся блестящим покрытием, и почти стершейся росписью на мгновение показались ему самым настоящим кладом. Он буквально залип, застегнутый внезапной ностальгией, перебирая и осторожно укладывая обратно на полку бережно обернутая в бумагу и свалявшуюся пыльную вату сокровища. Среди лета вдруг повеяло хвоей, цитрусами шоколадом, химическим духом горящих бенгальских огней и, в общем, детством. Что-то часто его стали посещать такие мысли. Встрепенулся ловчи напомнив себе, для чего, собственно, сюда явился. Вытащив основу будущей ловушки во двор, коварный охотник огляделся в поисках строптивой дичи о своей судьбе, еще не догадывающейся. Красно-черный хвост мелькал в траве под яблоней. Ладно, с местом охоты определились. Остались мелочи. Там же в сарае мужчина нашел моток тонкой веревки и топор. Бегла, обыскав кусты, выбрал достаточно крепкую ветку нужной формы и, немного потюков, придал ей идеальную форму двузубой вилки с длинной ручкой. На глазок прикинув ящик, и своеобразный спусковой механизм друг к другу остался доволен. «Что теперь? В каждой приличной ловушке полагалось иметься приманки». Никольский снова посмотрел на мелькающий петушиный хвост и почесал затылок. «Эму что, опять яичницу этому поганцу организовать?» А вдруг тот гурман и одно и то же в один день есть не захочет? Что вообще едят петухи? Память подкидывала только какую-то чушь, типа «выгляни в окошко, дам тебе горошко» или «кому что, курица проса». Отрицать народную мудрость Сергей не собирался, но хотелось бы больше ясности. Всё же, горох или проса? Надо заметить очень разные продукты по всем параметрам. Впрочем, вопрос риторический, ни того, ни другого. О его скудных запасах не имелось. «От же зараза!» Уныло констатировал гореохотник, но тут же воспрял духом. Хотя... Почти бегом он понёсся в дом и выкопал в одной ещё из неразобранных коробок банку сладкой кукурузы. Самого, к слову, недешёвого производителя. Чёртё знает откуда она, вроде сам он её не покупал поколебавшись, взял ту самую гремычную сковородку и вывалил на нее содержимое жестянки, сглотнув от сладковатого аппетитного запаха и ргнув в очередной раз петуха. «Одни убытки с этой скотиной пернатой никакой же, блин, надежды на возмещение ущерба, не считая разве что чувства глубокого удовлетворения и возможности нормально спать». Со сковородой наперевес Сергей пошел к предполагаемому месту происшествия и занялся окончательной подготовкой. Установив край ящика на вилку, он упер ее конец в землю. Злорадно, косясь в сторону будущей жертвы его коварства, привязал веревку к другому концу палки опоры и, отодвинувшись на пару шагов, дернул, проверяя свое творение на эффективность. Ящик тут же послушно упал вниз, точнехонько накрывая собой сковороду с приманкой. Идеально! Теперь осталась ерунда! Занять стратегически удобный наблюдательный пункт, настолько удаленный, насколько хватит длины веревки. Хватило ее как раз до угла дома. Там новоиспеченный охотник и залег, растянувшись на животе прямо на прогретой солнцем земле, покрытой густо щекотной вкусно пахнущей травой. Вкусно пахнущий? Он что, опять голодный? Ничего не мешало сходить Сергею за стулом, но так было вроде как атмосфернее. «В детстве в разведчиков не наигрался бедняга», — ехидно ухмыльнулся дебил. «А хоть бы и так, право имею», — встал в стойку мужчина, лёжа. «Ну-ну, удачи, дитятка», — фыркнул дебил и самоустранился. Минуты шли, петух, несмотря на то, что Никольский, установил ловчее сооружение буквально в нескольких метрах от него, не показывался. Не позарился на кукурузу или выдумывает новую каверзу? В то, что сияющая дьяда просто не заметила его приготовлений, мужчина просто не верил. А значит, обязательно выйдет и полюбопытствует, как можно нагадить хозяину территории. Солнышко, едва заметный ветерок, будто теплые пальцы оглаживали его макушку и спину, умиротворяя. Трещали кузнечики, ссорились на крыше неуживчивые воробьи, очень издалека доносились голоса местных. И Чикин Хантера невольно клонить в сон. «А чё это ты делаешь, дядь Серёжа?» Раздался шёпот над самым ухом так неожиданно, что куняющий Сергей чуть не взвился. Ошалело покосившись, мужчина увидел Тоху, так же, как он сам, растянувшегося на животе справа и сверкающего на него полными любопытства голубыми глазищами на пол лица. Цвет, точь-в-точь, точь, как у матери, мелькнуло в голове у него, как небо в жаркий безоблачный полдень. Ть, понесло на сравнение. Отдёрнул себя Никольский, разворачиваясь к ловушке. «Петуха я ловлю», который, к слову, так и не подумал показаться. «Но он мне ловится». «М -м, «Ты пробовал прикармливать?» Деловито осведомился пацан. «А это, по-твоему, что?» Недовольно буркнул Сергей, кивая на сковородку с кукурузой. «Это у тебя, дядя Сережа, наживка, а нужна еще и прикормка!» Объяснил ему Тоха таким тоном, будто он не понимает самых элементарных вещей. «Ты чего, не рыбалил, что ли, ни разу?» Экономист только сердито покосился на мальчишку, но признался. «Было раз давно». «На самом деле так давно, что он и не помнил ни черта». И в голову из всего порядка действий приходило только то, что на крючок зачем-то надо плюнуть. Может, ему и в кукурузу плюнуть стоило? «Эх, правильно, Бобнаде говорит», — сочувственно вздохнул Тоха. «Городской ты!» «Совсем!» И тут же хитро прищурился. «Слышь, дядь Серёж, а если я тебе с спитбулем помогу? Ты со мной на рыбалку завтра пойдёшь? А то меня мамка одного на речку не пущает!» а же мелкий торгашонок, ну да ладно, Сергея не жалко было пообещать, главное, чтобы с петухом выгорело». «Пойду», — со вздохом сказал экономист, но счел нужным тут же предупредить. «Только не слишком рано, и снастей у меня нет». «Ага, и как ими пользоваться, ни черта не помнит». «А червей тоже ты копаешь». «Договорились». Просиял мальчишка, вскакивая, и трейдер вдруг подумалось, что он позволил себя втянуть в нечто, о чем потом вполне возможно пожалеет. Но переигрывать обратно уже было не с руки, тем более Тоха прогулочным шагом отправился к его западне и, зачерпнув горсть кукурузы, пошел в сторону скребущего в траве петуха. «Спугнешь!» Прошипел Сергей, когда до птицы осталось метра полтора, и тот, встревожившись, поднял голову и уставился на тоху своими блестящими камушками глаз. Парнишка же, беспечно глядя куда-то совсем не в сторону петуха, забросил в рот несколько золотистых зерен и стал аппетитно жевать. Чучело в перьях наблюдало за ним с таким плотоядным интересом, что Сергей даже ненадолго запереживал за здоровье своего добровольного помощника. «Тоже мне глупость! Но что мальчишки может сделать этот карлик?» Тоха тем временем забросил в рот еще несколько зерен, а дно, как бы невзначай сорвавшись, шлепнулось на землю прямо рядом с петухом. Реакция оказалась мгновенной, метнувшись стрелой, петух заглотил его, словно оголодавшая пиранья. «Есть контакт! Ох и тоха виртуоз!» Убедившись, что его уловка сработала, пацан развернулся и неспешно пошел в сторону ловушки, случайно роняя по дороге зерна. Петух послушно следовал за ним, будто зачарованный, бросаясь на кукурузу, едва-то долетала до земли. Как только Тоха миновал петухоловку и, не оборачиваясь, пошел дальше, противник Сергея застыл, как вкопанный, глядя на обнаруженное сокровище то одним, то другим глазом. Очевидно, он и правда только сейчас смог увидеть приманку. Мужчина чуть по лбу себя не треснул. Надо же думать было, что при крошечном росте дурацкой птицы просто могло быть не видно его творение за высокой травой. С уже знакомым ку о в котором теперь отчетливо прозвучали нотки чистого счастья, петух ломанул к сковородке с вожделенным содержимым, а птицелов, издав победный вопль, дернул за веревку. Вскочив, он понёсся к ловушке и едва сдержался, чтобы не исполнить какой-нибудь первобытный танец торжества вокруг неё. «Ну что, мерзавец, попался!» Плюхнувшись на карачки, Сергей заглянул в щель. Но его радости немного померкла, когда он увидел, как вражина самозабвенно давится приманкой, очевидно, стремясь набить брюхо как можно скорее. А между прочим, ему следовало испугаться по меньшей мере просто возмутительно. «И что теперь, дядь Серёж?» С любопытством смотрел на него Тоха, почесывая нос. «Всупь его!» «В смысле?» Не сразу понял мужчина. «А, нет!» Как ни крути нахальную птицу, он воспринимал как противника, а не как пищевой объект. «Может, его пристроить кому?» «Только как можно подальше!» С надеждой посмотрел на мальца Сергей. «Так, чтобы точно не вернулся!» «Можно, конечно!» Задумчиво кивнул Тоха. Бабнадя по выходным на рынок ездит в рейд-центр. Может, его там продать от греха подальше. Здоростя до выходных его. Что же, так и держать? Нахмурился Сергей. Да нет, у нас во дворе клетки есть пустые, раньше кролией держали. Только черты его туда сам суйдять, Сереж!» А за шоколадку прищурился мужчина. Ну уж очень не хотелось ему соваться к этому карликовому монстру. Проявил стойкость и несговорчивость мальчишка. «Ай, фиг с ним!» Обреченно вздохнул Никольский и, чуть-чуть приподняв ящик, стал нащупывать чудушное тельце, уговаривая себя, что ничего страшного с ним не будет. Он ожидал сопротивления, но петух покорно дал обхватить себя и прижать к земле, пока мужчина проснул вторую руку и надежно обхватил свой трофей. Толкнув плечом ящик в сторону – Он имел теперь возможность рассмотреть причину своей нервотрепки ближе некуда. «Победа!» Его гордыня воспылала и, очевидно, совершенно застила ему мозги, потому как другого объяснения для его последующей дурости просто не было. Оскалившись в злорадной ухмылке, Сергей поднял петуха на уровень лица, чтобы посмотреть в его наглые зеньки. «М -м, «Что, сволочь? Конец твоим издевательствам!» Прорычал он. нена Предупреждающий вопль Тохи заглушил вой мужчины, когда петух, молниеносно вытянув шею, со всей дури клюнул его в нос, еще трижды куда попало до того момента, как шокированный охотник на пернатых монстров отшвырнул его от себя. «Да что ты такой?» топнул ногой пацан, наблюдая за победоносным бегством петуха. Это фиаска братан простонал дебил, схватившись за окровавленную голову.